Она быстро пробежала глазами строки, написанные упругими, круглыми, однако одной буквами, и то, что прочла, ей ужасно понравилось. Там было про деревню, явно про их родную жижу. Про то, как уходит ходит ночь, наступает рассвет очередного дня, стихи были светлые и немного наивны. Она показала их отцу. «Твое?» «Нет», — ответил отец Иван, — «я никогда не писал стихов». «А кто здесь жил до тебя в моей комнате?» ниц жила когда-то очень-очень давно, но, мне кажется, она тоже не писала стихов. Она женщина больше деловая, чем творческая. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Я вообще мало с ней знаком, к сожалению. Так уж вышло, не было оказии, несмотря что у нас общий отец. А стихи, правда, хорошие. Правильные какие-то, человеческие. И очень добрые, да, дочка? Да, Серьезно, ответила Наташка. Правда?, подумав еще чуть-чуть добавила. Я тоже буду писать стихи, по-моему, у меня получится, тоже добрые, как эти. И она вережно расправила листок и положила на письменный стол. В этот момент раздался удар колокола и жиженского, чтобы, прокатившись эхом над родной жижей, обернуться долгим мелодичным перезвоном и покатиться еще дальше над обновленными жиженскими крышами, над выкорчеванным под новое строительство яблоневым садом, тем самым бывшим, когда-то ничейным, над оврагом с рыцарским копытом на самом дне неисчерпаемого залежа знаменитой жиженской глины, над полуразвалившим зданием Боровского деддома с ее покрывшейся зеленовато-тусклой коркой времени бронзовой ницей, припавшей лицом к такой же забронзовевшей родине-матери, над свежесработанной двухполосной асфальтовой дорогой, ведущей к со с годами вширь и в глубину Хендыховскому погосту, где нашли свой последний приют все они, Жижинские колонисты, и уйти едва слышными остатками умирающего в воздухе соборного звона в ясно-голубое жижинское небо вместе со стройками полупрозрачного дыма, истекающего из последних печных труб. Январь-апрель 2009 года. Тунис. Алабина. Конец книги. Июнь 2010 года. Звук режиссёр Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.